Голова 12. Никогда еще Ривер не чувствовал себя такой растерянной. Она ненавидит Сайлоса за это, но в каком-то смысле и любит его. Как она может не любить человека, которого жуткая травма сделала ее братом? Глядя на него, Ривер словно смотрится в зеркало и видит свои собственные глаза. Их произвели на свет одни и те же силы, и она искренне надеялась, что Сайлос ответит на ее вопросы, зачем ее создали. Что с ней произошло в Академии? Каково ее предназначение? Но она не может предать своего родного брата, своих друзей. Саймон всегда о ней заботился. И кажется, что сейчас он здесь, на борту Сунь-Дзы. И если это правда, значит, он пришел только для того, чтобы ее найти. Он отдает ей все, он ничего не просит взамен. И команда Сиренити тоже. Члены экипажа стали ей родными, каждый по-своему. Им было нелегко принять ее такой, какая она есть. И она не может их за это упрекнуть, ведь даже для нее самой это непросто. То, чем она стала, то, во что ее превратили, сложно совместить с ее обычной личностью. Теперь она знает гораздо больше. Теперь она видит гораздо больше. Если необходимо, она течет и движется с изяществом света. Тело почти не обременяет ее. Новый опыт, новые ощущения кажутся ей странными, и она надеется, что Сайлос поможет ей. Это странное переживание, и она надеется, что с помощью Сайлоса сможет переработать и полюбить их. «Стоп!» — сказал Мэл. «Внимание! Слышишь это?» Зоя прислушалась. «Кейли!» — позвал Мэл. «Джейн!» Ответа он не получил. Связь прервалась, и Уош тоже отключился. Должно быть, альянс заблокировал все каналы, кроме своих собственных. Хунь, дань, альянс, сказал Мэл. Мы отрезаны. Но неужели вы не слышите этот проклятый шум? Нахмурившись, Зои снова прислушалась. Это пение, ответил Ривер. Музыка течёт, под неё идёт танец, как в балете. Лично я слышу стрельбу. Возможно, я тоже это слышу, сказала Зои. Значит, солдаты альянса уже на борту корабля. — сказал Мэл. — Они захватили Сиренити и теперь пришли за твоим другом. — Он не причинит им вреда, если они его не заставят. — ответил Ривер и нахмурился. — Меня он напугал до полусмерти. — Так кто это такой? Рассказывай. Это ведь ты нас сюда привела. — Сюда вас привела Карта. На лице Ривер появилось особое выражение. В такие моменты Мэл видел, сколько мудрости скрыто в ее взгляде. — Ты сказал, что он такой же, как и ты. — Ты сказал, что он такой же, как и ты. Он стал первым из нас много лет назад. Тэттил Ривер, и её взгляд устремился куда-то вдаль, стал почти мечтательным. Те, кто сделал меня и других таких же, как я, думали, что потерпели неудачу с Сайлсом. Мы, подопытные, перешёптывались между собой, передавали друг другу слухи и поняли, что это не так. Они не ошиблись, а создали нечто удивительное, но то, что они сделали, их так напугало, что Ривер умолкла и, кажется, вернулась в реальность. Что они заперли его здесь?" закончил фразу Мел. "Я даже не мечтала о том, что когда-нибудь найду его", сказала Ривер. "Я здесь для того, чтобы помочь ему. Кое о чём спросить?" "О чём?" "Обо мне", ответила Ривер. "То, что происходит здесь, не наше дело", сказал Мел. "Ты хочешь что-то узнать, а мы найти что-нибудь ценное, но прямо сейчас всем нам нужно спасаться. Я голосую за то, чтобы не идти туда, где стреляют и убивают." сказал Зой. Но ведь сиренити тоже в той стороне. Значит, пойдём во вход. Если они угрожают ему, то он закончит раньше, чем мы туда доберёмся, сказал Ривер. То, что мы слышим, это не звуки боя. Тогда что это? Он просто устраняет тех, кто встал у него на пути. Надеюсь, это не Дженн, сказала Зой. Даже Дженн не настолько глуп, мол говорил искренне, однако не мог отделаться от мысли что Джен решил вступить в бой с Сайлсом. Как это ему могла подтолкнуть гордость и тупость? Её у Джена внутри их хватит. Джен и Келли, как и мы, могут рассчитывать только на себя, сказала Зои. Они вернутся на корабль. Если он ещё там. Он будет там. Уолш об этом позаботится. И кроме того, он не может не быть там. Почему? Потому что если его там нет, то мы в жопе. Я могу вывести нас к Сиренити. сказала Ривер. Мы сами должны искать путь, сказал Мел. Ей он доверять не мог, ни в обычной ситуации, ни сейчас, когда всё настолько далеко от норм. Ривер закрыла глаза и прижмла ладонь к переборке. Я сказал, мы сами найдём дорогу. Мел, девушка может, девушка может привести нас прямо вон туда. Он указал направление, откуда неслось ихо стрельбы. Вдруг стрельба прекратилась, и ясменила тяжёлая тишина. Мыло слышал своё собственное дыхание и положил руку на пистолет к буре. Пойдём медленно и осторожно. Будем держать ушки на макушке. И надеяться, что он не включит свет, добавила Зои. Тебе не кажется, что он с нами играет? Кажется, это ещё мягко сказано, чёрт побери. Какой здоровенный разрушитель, сказал Вош. Наверняка после взрыва он разлетается на целую кучу обломков. — Заткнись, — сказала Харксон. — А то что? Убить меня ты можешь только в самом крайнем случае. — Про тяжелые травмы сержант ничего не говорил. Вош кивнул и снова сел в кресло. Харксон выглядела так, словно способна причинить ему вред. Вош умел постоять за себя, мог по праву себя назвать неплохим стрелком, однако ему больше нравилось выпутываться из затруднительных ситуаций, не прибегая к насилию. Кроме того, ему показалось, что Харксон не менее опасен, чем Зои. Он должен действовать осторожно. По правде сказать, болтливый язык часто его подводил. Уошь знал, что нужно непременно сообщить капитану о том, что происходит на Сиренити, но понятия не имел, как сделать это, не вызвав подозрению Харксон. Сиренити уютно устроился в кратере на поверхности Сунь-Дзы, и теперь вид Уошу на космос закрывал разрушитель. Разрушители не являлись самыми крупными кораблями альянса. Каждый их крейсер был размером с город, но даже самый маленький разрушитель был раз в 50 больше Сиренити. Корабль альянса щетинился орудиями, комплектами датчиков и стыковочными кранами. В его отсеках сидели боевые шаттлы и корабли поменьше, которые выполняли большую часть грязной работы. Он выглядел зловеще. Казалось, он мечтает стереть в порошок всех, кто встанет у него на пути. Однако рядом с кораблем со старой земли даже разрушитель был похож на детскую игрушку. Вож застыл и задержал дыхание. Мысль об игрушке глупая, дурацкая, ему понравилось. Слушай, а тебе динозавры нравятся? Харксон окинул его взглядом, не прекращая в него целиться. Она целилась в Вожа с тех пор, как получила приказ его охранять. Исполнительный, обученный солдат. Сапог, да, но хороший. А? Пушка никуда не делась, но Харксон, похоже, пришла в замешательство. Она не понимала, что он делает. Вероятно, она привыкла к тому, что другие либо рут на неё, либо в неё стреляют. Динозавры, животные со старой земли. У меня есть вот эти малыши. Имён для них я так и не придумал. Он потянулся к агрушечным динозаврам, которые стояли на панели управления. Они у меня уже давно. С ними не так одиноко. «Вот это, кажется, трицератопс или тираннозавр, а этот, наверное, стегозавр, а может всё наоборот?» Взяв в каждую руку по динозавру, Ож принялся двигать их вза-вперёд, сталкивать их головами, делая вид, что они дерутся друг с другом. Он поднял одну модель вверх и со свистком рассёк её в воздух, а второй тем временем толкнул переключатель системы связи. «Надеюсь, они выключили блокирующий сигнал», — подумал он. «У всех солдат Альянса такие пушки, как у тебя». — спросил Вош. — Если канал связи открылся, то это будут первые слова, которые услышат его товарищи. Правда, отключить динамики ему не удалось, и он надеялся, что им хватит ума не отвечать. — Просто слушайте, — подумал он. — И, Джейн, если тебе удастся хотя бы ненадолго закрыть пасть, то у нас все получится. Харксон даже не бросила взгляд на свое оружие. Она не сводила глаз с Воша, и хотя ему казалось, что динозавры не вызвали у нее подозрений, Она стала еще более нервной и напряженной. Ему уже приходилось видеть людей, которые мечтают нажать на курок и спровоцировать стрельбу он совсем не хотел. Нужно действовать быстро. Не хочешь отвечать? Ладно. Может, тогда скажешь, почему этот здоровенный разрушитель подлетел так близко к Сунь-Дзи? И при том к корме. Что мы об этом думаем, а, динозавры? И почему твой сержант оставил на борту сиренити только тебя и еще пару солдат? Хотя да, сторожить меня ты можешь и в одиночку, но я совсем не рад, что твоя пушка наведена на меня. Из динамика донёсся громкий рёв, который затем разбился на треск выстрелов, крики и быстрый топот ног. Зои выпалил вош. Какого чёрта? Он повернулся и тут же получил от Харксон прикладом в нос. Он откинулся назад, лицо и шею пронзила боль. Кровь из разбитого носа стекала в открытый рот. Херксон снова отключил связь и развернул кресло Воша так, чтобы он сидел спиной к консоли. Вож почти ничего не видел. Его глаза слезились, голова раскалывалась. Он был не из тех, кто хорошо переносит боль, особенно после того случая, когда его подтолкнул Нишка. "Искалять тебя мне не запрещали", сказала Херксон. "В следующий раз я буду действовать не так нежно". "В следующий раз", подумал Вож. "Чёрт побери, надеюсь, что следующего раза не будет". Ведь этим Харксон выключила связь, и ему, несмотря на боль, удалось услышать, что у других сейчас куда больше проблем, чем у него. Передатчики в скафандрах ожили сразу после того, как люди Альянса высадились на Serenity. И как предположил Меллос Сундзы, вероятно, они действовали по инструкции, но это его совсем не утешало. Особенно его огорчали звуки, которые прозвучали в наушниках. Мелт, ты это слышал? Ош сообщил нам о том, что происходит, а затем его ударили. Ударили, но не застрелили. Зои нахмурилась. Зою и Оша и раньше били, и он и раньше был уродливым. С ним всё будет в порядке. Надеюсь, что так. Без него я пропаду, сказала Зои. И вам прекрасно это известно, сэр. Да, я знаю. Что-то приближается, сказал Ривер. И от этих простых слов, которые ее нежный голос произнес таким обыденным тоном, у Мэла по спине пробежал холодок. Охолодел Мэл нечасто. «Что приближается?» — спросил он. Ривер нахмурилась, прислушалась, затем села на корточки и прижала ладонь к полу. Они находились в очередном коридоре, который ничем не отличался от всех остальных. По обеим сторонам двери через каждые десять метров. Мэл думал о том, что находится за этими дверями, и любопытство не давало ему покоя даже во время бегства. Он был очень расстроен тем, что у них нет времени все как следует изучить. Дело было уже не только в добыче. Кроме нее ему хотелось унести с собой еще и знания. «Ой!» Ривер затряслась. «Ой, нет, ой! Два на два, на руках синева. Ривер!» Зоя опустилась на колени и обняла девушку, сразу поняв, что та нуждается в утешении. Это была ещё одна причина, по которой Мел так доверял Зои и так на неё полагался. "Они идут сюда", почти не слышно прошептала Ривер. "Люди с синими руками?" спросил Мел. Он слышал про этих уродцев сариэль и про то, сколько людей альянса они жестоко убили просто для того, чтобы добраться до Ривер. Зои взглянула на него, затем посмотрела куда-то ему за спину, и он повернулся к ближайшей закрытой двери. Он попытался нажать на сенсорную панель, но ничего не произошло. Все ее механизмы были полностью забиты пылью. Мэл вытащил инструменты и принялся за работу, однако негромкие и отчаянные всхлипы ривера и успокаивающие бормотание Зои его нервировали, и он уронил одно из своих приспособлений. Он быстро подставил под него ногу, чтобы заглушить звук от его падения. «Она ушла в себя», — сказала Зоя. «Мэл, она где-то далеко». Я уже 100 лет не видел её в таком состоянии. Она испугалась, сказал Мел. Он взял инструменты и снова начал работать. Он дышал медленно и глубоко, пытаясь думать только об этой двери и замке. Никакого длинного извилистого коридора, никакого невидимого боя вдали, никаких проблем на Сирените, никаких солдат альянса, никакого огромного массивного корабля, который вполне возможно станет для них плавучим саркофагом. никаких синих рук. У него становилось плохо от одной мысли о том, кто они и на что способны. Щёлкнув, запирающий механизм сдвинулся, и запылённая панель засветилась красным. Мэл нажал на неё, и дверь с хрустом открылась. Он поморщился, услышав этот шум, а затем жестом приказал Ривер зайти внутрь. Зои пришлось ей помочь, и он с тревогой заметил, что девушка не движется и с отсутствующим видом смотрит куда-то вдаль. Мэл вошел в комнату и нажал на панель, чтобы закрыть дверь. На полпути дверь заела. Зоя смотрела на него во все глаза. Ривер снова застонала, отстранилась от Зои, а затем свернулась клубочком в самом дальнем углу. Это был маленький, плохо освещенный спальный отсек. Койки у каждой стены. В центре пара мягких кресел и стол. Обитатели комнаты перед уходом забрали из нее почти все. Мэл был этому рад. Сейчас ему совсем не хотелось видеть чей-то иссохший труп в пижаме. Он снова нажал на панель. Двигатели визжали и хрустели. Край двери содрогнулся, пришел в движение, но снова застрял, оставив зазор шириной с ладонь. Ривер не сводила глаз с двери. Мел прикоснулся к выключателю. Теперь свет проникал в комнату только снаружи, превратился в высокую и узкую полосу, которая словно рука тянулась через щель. Услышав шаги, Мел достал пистолет и приготовился стрелять. Он так и не смог успокоиться, и сейчас его сердце бешено колотилось. Зои с пистолетом в руке прижалась к одной из коек, а Ривер превратилась в еле заметную тень в углу. По коридору, казалось, шёл один человек, но звук шагов сопровождался слабым эхом, которое сбивало с толку. Двое идут нога в ногу, подумал Мел. Затем мимо двери пронеслись тени, направляясь в ту же сторону, что и Мэл с товарищами, туда, где шёл бой, а не прочь от него. Немного выждав, Мэл подошёл к двери, выглянул наружу и увидел их: двух высоких, одинаково одетых женщин. Волосы у каждой были завязаны в пучок, на руках у обеих были синие перчатки. В правой руке каждая из них несла что-то громоздкое. Мэл затаил дыхание и выдохнул только после того, как они исчезли из виду. Он бросил взгляд на Ривер, надеясь увидеть, что она расслабилась. Это означало бы, что пара в синих перчатках двинулась дальше. Зоя поймала его взгляд и вопросительно подняла брови. Мелл жестом показал, что они ушли, а Зоя постучала по уху и наклонилась в сторону дверей. Мелл кивнул и прислушался. Женщин не было видно, но это не означало, что они не могут их услышать. Возможно, они почувствовали присутствие Ривер и уже ползут обратно, прижавшись к стене коридора. Ничего не увидев и не услышав, Мэл снова взглянул на Ривер. Она медленно подползла к двери и села на корточке рядом с Мэлом, принюхиваясь к свету. «Ушли», — прошептала Ривер и посмотрела снизу вверх на Мэла. В ее глазах был ужас. Мэл очень мало знал о том, на что способны эти твари в синих перчатках, но понял, как храбро она ведет себя сейчас. Он кивнул и улыбнулся ей. «Мы тебя прикроем», — сказал он. «Но кто прикроет вас?» Спрасила: "Найт стала. Они ищут не меня. По-моему, они даже не знают, что я здесь. Им нужен он. И для нас это хорошо. Но не для него. Его мы не контролируем. Так было бы и со мной, если б не Саймон. Если б не" Она бросилась где-то на Мела, и он понял, что она имеет в виду его и остальных членов команды. "Он был с тобой в академии?" спросил Мел. "Затольга до меня. Он был первым их экспериментом. говорили, что неудачным, но она содрогнулась. Для нас он легенда, словно бог или дьявол. Они направились туда, куда нужно идти нам. Значит, мы изменим направление, сказала Зои. Верно, сэр. Мал немного подумал и почувствовал, что его охватывает сдержанная паника. Она всегда была где-то рядом, но завладевала им только в тех случаях, когда ему казалось, что он теряет контроль над ситуацией. Ривер, сказал он. Она посмотрела на него, нахмурилась. «Ривер!» Теперь он в самом деле просил ее и заметил в ее глазах что-то непохожее на страх. Возможно, благодарность, но, скорее всего, гордость. «Я хочу ему помочь», — ответила Ривер. «В том, что происходит, виновен не он, а они. Но нам нужно держаться подальше от синих рук. У них есть оружие, от которого мозги вскипают, а глаза вытекают из глазниц». «В следующий раз пригласим их на вечеринку». сказал Мэл. Ладно, будем искать другой способ вернуться на Serenity. Надеюсь, их внимание привлекут те крики и стрельба, а не Джейны и Кейли, добавила Зои, но как-то неуверенно. Вериنا в Бога это можно было бы считать молитвой. Надеюсь, что нет. Возвращаемся обратно и сворачиваем в другой коридор. Пошли. Мы идём навстречу огненной буре. Радуясь тому, что отвлекающий маневр удался. Пока Сайлос расправляется с солдатами, мы подбираемся все ближе и ближе. Вероятность того, что отряд его одолеет, была, но крайне небольшая. В конце концов, действовать все равно придется нам. Солдаты — это приманка. Когда мы приближаемся к месту боя, стрельба заканчивается. Мы останавливаемся. Одна из нас смотрит на схему корабля. загруженную в наш портативный сканер. Тепловые следы видны чётко, но работающие системы корабля искажают картинку. Повсюду вспыхивают и угасают следы тепловых пятен, а несколько секций корабля подсвечены постоянно. Придётся использовать другие средства обнаружения. Он всё равно будет где-то рядом, говорит одна из нас. Нам следует поспешить, но осторожно. Мы проходим по тем частям старого корабля, где уже когда-то побывали давным-давно, когда посадили Саймона под замок в первый раз. Он наше творение, но мы быстро поняли, что он слишком опасен. Правда, уничтожить его мы не смогли, ведь он слишком удивителен. Мы поместили его вдали от ядра в одном из древних, но продвинутых устройств для анабиоза, предположив, что здесь он будет в безопасности. С тех пор мало что изменилось. И мы всегда надеялись, что больше никогда не окажемся здесь. Он не похож на остальных. Он был первым, и он гораздо, гораздо хуже. К сожалению, солдатам не удалось надолго его задержать, но это ничего. Их ещё много, и они уже идут сюда. Мы движемся быстро, осторожно, но добравшись до места действий, чувствуем, что он уже давно ушёл. Остались только доказательства того, какими способностями он обладает. Мёртвые повсюду. Даже те, кому выстрелили прямо в сердце и сколечены и порваны на части, он всегда любил кровь. Его создали таким. Его действия это своего рода эксперимент, в ходе которого он стремится проявить и исследовать свои таланты. Иногда мы тоже испытываем желание исследовать, но он более человечный, чем мы. Интересное отличие. Он ушёл, но мы можем идти по его следу. У нас есть снаряжение, с помощью которого мы вернём его в Анабиос. нужно просто подобраться поближе но для этого необходим элемент неожиданности а для этого мы должны как можно быстрее достичь наших целей